О спутниках. Что знаем мы о нашей жизни? О наших спутниках в дороге? Кто будет с нами до конца? А кто простится на пороге? Когда-то надо побежать, чтобы понять, а кто с тобой идет невзгодом вопреки твоей тернистой тропой? Или сделать трудный шаг назад? Тобой осознанный вполне, Чтобы понять, кто рядом в буре И на твоей кто стороне. Заговори ты тихо, мягко, Так не похоже на себя, И сразу станет сердцу ясно, Кто ценит, слушает тебя. Ты ошибись и сделай промах, И в миг поймешь, кто верный друг, Кто рядом спину прикрывает, когда всё рушится вокруг. И отпусти, кого ты любишь, чтоб посмотреть и обернуться. А так ли любят все тебя, чтобы опять к тебе вернуться? Нам всем нужны эксперименты, чтоб цель достичь и победить, убрать рисковые моменты и продолжать счастливо жить».